Издательство «Эксмо». Купава Агинская. Обручённая. Пролог. Раньше мне всегда казалось, что просыпаться не от звонка будильника — идеальное начало дня. Но не сегодня. Сегодня я подскочила с быстро бьющимся сердцем, резко открыла глаза и тут же их зажмурила, упав обратно на подушку, пережидая, пока пропадут белые пятна, разбежавшиеся под веками. Странное, страшное ощущение, словно за мной кто-то гонится, я бегу изо всех сил, но все равно не могу сбежать, горячей волной прошлось по всему телу. В венах таяли искрящиеся отголоски ударной дозы адреналина. Закрыв для надежности глаза руками, я пыталась унять быстро бьющееся сердце и перестать дрожать. Тяжесть одеяла, согревающее тепло солнца и общая умиротворяющая обстановка как бы утверждали, что все в полном порядке, и мне ничего не угрожает. Вот только что-то было не так. Я это знала точно, ощущая какое-то неправильное несоответствие. Медленно отняв руки от лица, села в постели и осторожно открыла глаза, желая осмотреться. Незнакомая комната, светлая, просторная, с большим резным шкафом, столиком у окна и красивым, но совершенно незнакомым креслом. Пуфик, съехавшая на пол покрывала, гладкая нежность постельного белья. Это была не моя комната. И руки, тонкие, белые, совершенно слабые на вид, безвольно лежащие поверх одеяла, тоже не могли принадлежать мне. Повернув левую руку ладонью вверх, я с непередаваемым чувством, больше всего похожим на недоверчивый ужас, осмотрела узкую ладошку, маленькие, какие-то совсем детские пальчики и неглубокие, совершенно несерьезные линии. Одна из них, которая, если мне не изменяет память и увлечение хиромантией на втором курсе университета, являлась линией жизни, была изуродована розоватым бугорком, расположившимся не так уж и далеко от начала. Зато дальше линия шла толще, увереннее, что ли. Руки слушались меня, пальцы сгибались по первому требованию, кулаки сжимались и разжимались, все было в порядке. Вот только у меня никогда не было таких маленьких и бледных ручек. И уж точно они не могли быть настолько белыми летом. Я отлично помнила, была уверена на сто процентов, что засыпала вчера с нормальными загорелыми руками. На правой ладони красовались мозоли, злорадный привет от лопаты, которой я орудовала все утро, облагораживая клумбы перед общежитием, забив на перчатки. Мои руки были другими. Не знаю, сколько я бездумно разглядывала эту неожиданную бледность, но дверь открылась. Тихо переговариваясь, в комнату вошли две женщины. Одна, старая и сморщенная, держалась не по возрасту прямо, гордо расправив плечи и подняв голову. Вторая значительно моложе, красивая блондинка со сложной прической и синими искрящимися глазами. Я точно запомнила их цвет, разглядела во всех деталях, пока мы молча таращились друг на друга несколько долгих секунд. Первое что-то бросило за спину, сильный, решительный тон, совершенно незнакомые слова. Невозможно, синие глаза наполнились слезами. Женщина пролепетала что-то и сделала ко мне шаг, протягивая вперед дрожащие руки. Она вела себя странно, выглядела странно и серьезно меня напрягала. Создавалось впечатление, что они пришли навестить смертельно больную, которая внезапно заявила, что она совершенно здорова. Напряженное недоверие со стороны той, что старше, и отчаянная надежда обладательницы синих глаз. Я сидела, не шевелясь и почти не моргая, боясь даже толком вдохнуть. Нереальность происходящего давила на плечи, стальным обручем сжимала виски, заставляла сердце биться быстрее, сбивая его с ритма, разжигая боль в груди. «Это все просто сон, по-другому не могло быть». Длинный и тощий, очень деловой дядечка, показавшийся в дверном проеме спустя целую вечность тишины, подошел к постели, растирая ледяные ладони, которые все равно остались холодными, когда он взял меня за кисть. Очень реальное прикосновение. Прощупав пульс, он что-то сказал, обращаясь к старой даме. «Со мной никто не пытался заговорить, и меня это вполне устраивало. Я их все равно не понимала и очень боялась, что они об этом узнают». Еще пара слов на незнакомом языке, и дядечка, не меняя сосредоточенного выражения лица, полез в кожаный саквояж, что принес с собой. Большой стеклянный шприц выглядел устрашающе, и тем страшнее он становился, чем отчетливее я понимала, что этот ужас с длиннющей иглой собираются всадить в меня. Флакон с желтоватой жидкостью самого подозрительного вида также не внушал никакого доверия. И когда этот странный человек, который, судя по всему, тут за врача был, на четверть набрал в шприц этой гадости, я осознала, что смирно сидеть и дальше не имеет смысла. Наученная горьким опытом и российским здравоохранением, я давно с опаской относилась ко всем видам лечения». Хватило одного раза, когда мой несчастный пониженный сахар отчего-то приняли за повышенный и взялись с энтузиазмом это исправлять. До сих пор я так и не поняла, как тогда выжила, но веру в медицину утратила полностью. И сейчас, когда какой-то непонятный мужик намеревался тыкать в меня иголкой, совершенно точно не собиралась сидеть смирно и терпеть. Тело казалось скованным и слабым, но я была настроена решительно и, скинув одеяло с маленьких тощих ножек, пнула врача в бедро. Тот вскрикнул и невольно отшатнулся, не от боли, всего лишь от неожиданности. Я была слишком слабой, чтобы причинить вред. Тело, по ощущениям, на 80% состояло из желе и двигалось лишь благодаря вспенившемуся в венах адреналину еще не успевшему полностью затухнуть и охотно разгорающемуся вновь. Женщины слаженно охнули, старая что-то возмущенно закричала, но я была быстра и неустрашима, а еще неостановима. Оттолкнув ее с дороги, я выскочила в коридор, лишь мельком заценив стенные панели из темного дерева, идущие понизу, и тканевые обои, начинавшиеся на уровне моей груди и заканчивающиеся уже у потолка. Я понятия не имела, где я, что здесь делаю и как отсюда выбираться. И самое страшное, я не знала, кто я. В смысле, конечно, помнила, что зовут меня Снежана Загорная, что я без трех недель счастливая обладательница диплома бакалавра и оптимистично настроенная девица, планирующая подавать документы в магистратуру. Но все эти воспоминания никак не вязались с маленькими пальчиками, батистовой строчкой и богатой обстановкой совершенно незнакомого мне дома. Я была собой и в то же время кем-то другим. Завернув за угол, который обозначал начало лестницы, я столкнулась нос к носу с поднимающимся наверх мужчиной. Замерев на предпоследней ступени, он с удивлением смотрел на меня. В первое мгновение он показался мне просто огромным, заполняющим собой все пространство, подавляющим, могучим. Застывшая стихия, усмиренная буря, втиснутая в человеческое тело. Потом первый страх ушел, и мужчина уже больше не казался огромным, просто высокий дядька, рядом с которым даже дышать тяжело. Хотя, если верить ощущениям, у меня сейчас настолько мелкое тело, что любой, кто выше 170 сантиметров, для меня уже великан. «Я вижу, ты пришла в себя», От звука его голоса хотелось упасть прямо здесь, накрыть голову руками и молиться, чтобы опасность прошла стороной. Сраженная столь сильной эмоцией, я даже не сразу осознала, что понимаю его. То ли я сейчас такая впечатлительная была, то ли он и правда жуть наводил. Хотя какие тут могут быть сомнения? И я впечатлительная, и он страшный до чертиков, все сразу». Незнакомец сминал волю, заставлял чувствовать себя беспомощной и слабой. Я даже в лицо ему с трудом могла смотреть. Глаза то и дело норовили опуститься. Разглядывать сапоги мужчины казалось куда как интереснее и значительно безопаснее. Но вот беда. Конкретно сейчас безопасность меня мало волновала. Я была отчаянно напугана, сбита с толку и почти невменяема. И старалась удержать взгляд на неулыбчивом, словно выбитом из камня лице. Резкие черты лица, ровные и четкие, очень хорошо бы подошедшие какой-нибудь статуе, но никак не человеку. Холодные колючие глаза, черные с легким красноватым, едва различимым отцветом. Преждевременная седина на висках, издевательски хорошо заметная в черных волосах, придавала его облику какую-то зловещую завершенность. Видимо, я делала что-то не так. Наверное и правда нужно было опустить взгляд, а не таращиться на него во все глаза. Да, я смотрела с ужасом, но все равно смотрела, что мужчину, кажется, искренне удивляло. Что-то не так? Он подался вперед, попытался встать на последнюю ступень, стать еще выше, сократить расстояние. Я все еще мало соображала, что творю. Мне просто не хотелось, чтобы он приближался, и я сделала все, чтобы этого не допустить. Растяжки у тела не было от слов «деревянные мышцы», но поднять ногу достаточно высоко, чтобы хоть в живот его пяткой толкнуть, я смогла. Он не упал, только пошатнулся и отступил на две ступени вниз, потеснив того, кто поднимался вместе с ним. Невероятное удивление, редкая эмоция на застывшем лице я уже не видела, неслась по коридору обратно, прямо туда, откуда только что сбежала. Женщины, как раз спешившие за мной, застыли, растерянно переглянулись и даже не попытались меня остановить, когда я протаранила их на полном ходу. Странная уверенность, что в конце коридора есть еще одна лестница, вела меня вперед. Лестница и правда была, только вела она не вниз, как мне бы того хотелось, а наверх, к скромной двери из некрашенного дерева, к которой я бросилась. «Выбирать все равно не приходилось. Либо я рискую проверить, что скрывается за этой дверью, либо смиренно отдаю себя в руки женщин в странных платьях и жуткого мужика». Мысль о мужике хорошо мотивировала. «Лестницу ступеней в десять я преодолела за секунду и всем телом врезалась в дверь». Та вздрогнула, но не поддалась. Сердце у меня остановилось и отказывалось биться несколько долгих мгновений, пока я не сообразила потянуть потертую латунную ручку вниз. Замок сухо щелкнул, и дверь открылась. К тому времени, как погоня добралась до лестницы, я уже надежно спряталась на чердаке, придвинув к двери старый пыльный стул, которым кое-как заклинила ручку. Только остановившись и немного успокоившись, осознала, что сердце бьется как сумасшедшее. Легким катастрофически не хватает воздуха, а все тело трясет, будто в лихорадке. Паника накрыла меня с головой, украв свет и на какое-то время оставив в полной темноте. Бюджетный вариант обморока на две секунды. В пакет услуг также входит испарина, слабость в теле и легкое головокружение. В дверь постучали. Селина! Мелодичный женский голос, дрожащий с прорывающимися в каждом слове паническими нотками. Открой, пожалуйста! Мне было плохо, тошно и страшно. Пощекотав руку, по плечу скользнула длинная, светлая, преступная, растрепанная коса. Коса! Не мое темное, удлиненное коре, а самая настоящая коса. «Селина, это не смешно!» Второй голос, более хриплый, требовательный, голос той пожилой дамы. Мой затравленный взгляд метался по заваленному вещами помещению. Из путей спасения было только окно, но, добравшись до него, я с грустью вынуждена была констатировать, что спасения нет. Даже в своем собственном теле я бы не рискнула прыгать на булыжную дорожку с высоты третьего этажа. «Селина, не заставляй нас выламывать дверь! Твой отец будет очень недоволен!» Я была уверена, что как раз-таки моему отцу на это будет наплевать, но промолчала. Я теперь была не совсем я, и эта мысль все крепче вгрызалась в мозг, рискуя лишить меня рассудка. Вытерев вспотевшие руки о ночнушку, я еще раз оглядела чердак, разыскивая зеркало или хоть какую-то отражающую поверхность, чтобы узнать, насколько сильно изменилось внешне. Втайне надеясь, что обретение белобрысой косы единственное и последнее отступление от моей привычной внешности. Зеркало найти не смогла. Только его осколок, узкий и не очень удобный, в котором за раз могли поместиться либо голубой глаз, либо маленький, чуть вздернутый нос, или розовые дрожащие губы с таким же дрожащим острым подбородком. Бледные щеки и гнездо на голове я рассматривать не стала. И так понятно, что от загорелой здоровой брюнетки во мне не осталось ничего. «Я теперь была уже не я, а рапунцель какая-то». «Селина!» Мужик пока молчал, и я была ему за это очень благодарна. Мои нервы и так были на пределе. Не хватало еще услышать этот ракочущий грохот его голоса. Медленно опустив осколок на пол, отражающий поверхностью вниз, я обессиленно привалилась спиной к стене под окном. «Селина!» Я не отвечала, я не была этой их Селиной, я просто хотела домой. Наверное, уместнее было бы сейчас впасть в неконтролируемую панику, быть может, устроить истерику, упасть в обморок в конце концов, а не сидеть здесь, чувствуя, как меня с головой затапливает отчаяние. «Отойдите!» Спокойный ровный голос, от которого волосы на затылке шевелились, прекратил копошение за дверью. Затишье перед бурей почему-то решила я и не ошиблась. Крепкая дверь, надежно сдерживавшая натиск жаждавших со мной пообщаться людей, в одно мгновение почернела, прорезавшись пылающими багровыми линиями, словно венами, и осыпалась на пол скромной кучкой пепла. А в дверном проеме, одергивая черные рукава кителя, стоял хмурый ужас, безошибочно нашедший меня взглядом своих страшнючих глаз. Спрятав лицо в коленях, я просто надеялась, что это не он, папочка несчастной Селины. Этого я бы просто не вынесла. Странное болезненное оцепенение сковало меня, но это было даже к лучшему». Я не дернулась, не вздрогнула даже, когда этот странный человек поднял меня на руки, не обеспокоилась нездоровой бледностью лица синеглазой женщины и совсем ничего не испытала, когда меня вернули в комнату, уложили на кровать и позволили таки местному врачу вколоть мне какую-то гадость. «Она нас не узнает, верно?» Дрогнувшим голосом спросила женщина, комкая в руках платочек. «Ни вас, ни, судя по всему, меня!» Кивнул мой ужас, не отрывая от меня тяжелого взгляда. «Не узнает!» Это было так странно. Я не могла их узнать, потому что никогда прежде не знала, но говорить об этом не спешила. Происходящее казалось таким ненастоящим, фальшивым, что я просто не хотела участвовать во всем этом. «Выпейте», — велел врач, поднеся к моим губам стакан. «Я выпила. Иногда я могла быть очень послушной». «Вижу, я вовремя решил вас навестить». У этого ужаса даже интонации были ужасные, обвиняющие, требовательные, пугающие до дрожи. «Селина пришла в себя! Это уже большой прогресс!» Начала была престарелая дама, но осеклась, встретившись взглядом с его темными глазами. «Из комнаты ее не выпускать, одну по возможности не оставлять, и...» Ужас поморщился. «Покормите ее, смотреть страшно!» «Почти две недели без сознания!» — с достоинством ответил врач. «Не могли не сказаться на ее состоянии!» Я безуспешно боролась с сонливостью, навеянной на меня коварным снадобьем, и лишь вяло удивилась. Надо же, две недели! Темнота оборвала мысли, стирая удивление и возвращая мне покой.